Почти. Подготовка к фестивалю бумажных фонариков длилась уже несколько дней. Всю неделю город буквально стоял на ушах, не было ни одной улицы, где не происходили бы волнения и суета. Даже серый переулок, казалось бы, окончательно опустевший с необъяснимым исчезновением Брунгильды, кишел ребятами, из школы, располагавшейся неподалеку. Каждый был чем-то занят. Кто-то искал подходящие для фонарика палки и сухие листья, кто-то прямо на мостовой мастерил сложную бумажную конструкцию. Торговая улица и вовсе ходила худуном. Все без исключения жильцы, даже отшельник господин Зондер каждый день покидали свои дома В поисках необходимых материалов для творчества повсюду стоял невообразимый гвалт из голосов оживленных покупателей, детского смеха и перешептывание за спинами взрослых, лая собак и возбужденных криков птиц. Никогда еще торговля у местных лавочников не шла так бойко. Я же запер свою хижину на засов. и наслаждался редкими моментами тишины, вдали от всеобщей суеты. Очевидно, что в моих услугах никто из горожан не нуждался. Синицы сновали туда-сюда безо всякого моего участия и передавали в клювиках с трудом добытые драгоценности. Кусочки той самой особенной ткани, редкие нитки для вышивки, клей, ножницы и другие необходимые вещи. Когда одна из них в трудовом порыве чуть не ударился о мой подоконник, я вздохнул и запер и окно, в одно мгновение отрезав себя даже от шума прибрежного ветра. К счастью, еды и воды в доме было достаточно, и я мог спокойно пережить надвигающийся развлекательный шторм. Что ж, пора бы выпить чаю и успокоиться. Но не тут-то было. Только я вскипятил воду, как раздался стук в дверь. Требовательный такой стук. «Кто там?» — недовольно пробурчал я. Т.М. я знаю, что ты здесь!» — послышался из-за двери знакомый голос. Я нехотя поставил чайник на стойку и поплелся открывать. В хижину влетел запыхавшийся и раскрасневшийся Грэм. Он был так возбужден, что чуть не сбил меня с ног. нетерпеливо прорываясь к полкам. «Эй, эй, придержи коней!» Я очень старался не прозвучать слишком уж сварливо, но получалось плохо. «Что за спешка?» «Так завтра уже все начнется!» – выпалил он и, наконец, остановившись, уперся руками в колени, чтобы отдышаться. Через несколько секунд он, наконец, поднял взлохмаченную голову и с надеждой посмотрел на меня. «У тебя же все есть, правда?» «Смотря что». «Если найду, что тебе нужно, условия для всех одинаковы. Тем более сейчас ты уже в состоянии расплатиться». В глазах мальчика на мгновение промелькнула благодарность, впрочем, тут же сменившаяся азартом. «Помнишь, ты говорил, что у тебя есть мешочек с разноцветными стеклянными шариками? Можно мне его...» «Пожалуйста, пожалуйста! Я хочу ими украсить свой фонарик!» «Он в виде морского ежа, пузатого такого!» Голос Грема снова зазвучал возбужденно. «Я его из папье-маше сделал!» — с гордостью добавил он. «Это ты молодец!» — снисходительно отметил я. «Эх, что делать? Камушки-то камушки! Он ведь не отстанет!» Ну и что, что это любимая игра детства знаменитого французского шахматиста Анри Буйона. И что начни Грэм использовать шарики по назначению, его математические способности выросли бы в разы. Гораздо важнее для них сейчас сыграть эстетическую роль. Я улыбнулся и довольно быстро, найдя мешочек, на верхней полке протянул его Грэму. «С тебя сон». И, надеюсь, он не слишком динамичный. Что-то я подустал от этой кутерьмы. Тем временем ветер усиливался и гнал море все ближе к городскому ландшафту. Волны становились выше. Редкое явление в здешних местах. Но и мне в последнее время было неспокойно. Так что все было вполне органично. По крайней мере, для меня. Оконные стекла задребезжали в такт, подвывающим снаружи потоком воздуха. Ничего. Подождем.